Ричардский пел от злости, свихнувшаяся монахиня. Ей-то какого хрена здесь надо? Саксон решил в известность не ставить, по крайней мере, пока сам во всём не разберётся. Шестерых ведь наоблаво отправил. Шестерых пристрелить её, дебилои и до беспомощные. Придурки вернулись ни с чем. Ричард сотослал их обратно в лев прочесать лес. Разыщити её, пристрелите как собаку. Неужели сложно? Слезливая мелодрама с Олгостом и девчонкой явно затянулась. А Дойл, этот-то почему ещё жив? Ричардс взглянул на часы. За полночь перевалило. 3 минуты первого. Достал из нижнего ящика стола пистолет, проверил заряжен ли, сунул за пояс и бросился вон из кабинета на уровень 1, скорее, потом на улицу со стороны дебаркадера. Дойла держали в комнате умершего уборщика. У двери на стульчике дремал часовой. "Подъём", прорычал Ричардс. Солдат тотчас разлепил веки, но, судя по мутным, расфокусированным глазам, не понимал, где находится. Сообразив, что перед ним Ричардс, он вытянулся по стойке смирно. "Простите, сэр". Часовой набрал комбинацию кода и отошёл в сторону. "Свободен", бросил ему Ричардс. "Сэр". «Распиш на ходу, лучше ступай в казарму!» «Ей, сэр! Виноват, сэр!» Солдат вздохнул с облегчением и умчался прочь. Ричардс распахнул дверь. Дуэлл сидел на краешке кровати, аккуратно сложив руки на коленях, и смотрел на пустую консоль, где когда-то стоял телевизор. На полу тосковал поднос с нетронутой едой, источающей слабую вонь тухлой рыбы. При виде Ричардса Дуэлл растянул губы в улыбке. «Ричардс, ублюдок!» Пошли, Дойл вздохнул и ударил себя по коленям. Знаешь, он был прав насчёт тебя. Ога стобиш, а я как раз сижу и думаю, почему друган Ричардс не заглядывает. Будь моя воля, давно бы заглянул. Казалось, дойла душит смех. Никогда в жизни Ричардс не видел, чтобы перед лицом смерти человек пребывал в таком прекрасном настроении, не переставая улыбаться. Дойл покачал головой. Эх, лучше б я сразу к дробовикам метнулся. Да уж, сейчас бы было одной проблемой меньше. Ричардс достал Springfield, снял с предохранителя и повёл Дойл через двор навстречу ярким огням шале. А если сбежит? В принципе, конечно, может, только куда здесь бежать? Интересно, почему не спрашивает про Ольгу, стая девчонку? Скажи, она уже здесь? спросил Дойл, когда они приблизились к стоянке. на которые ещё находились несколько машин, работающих в ночную смену лаборантов. Кто она? Мэйси. У Ричардса чуть ноги не подкосились. Похоже, ответ утвердительный, усмехнулся Дойл. Ричардс, видел бы ты себя сейчас. Что тебе об этом известно? Глаза Дойла полыхали холодным голубым огнём, чётко различимым даже на фоне яркой иллюминации стоянки. Ричардс как будто смотрел в фотообъектив в момент открытия затвора. Знаешь, я ведь слышал, как она приближается, проговорил Дойл и поднял глаза на тёмные силуэты деревьев.